372. Кто знает, не приносит ли каждое ущемление награду свою, но в ином измерении? И не будет ли потери и ущерб видимый на хождении и в исполнении в сфере невидимой? Почему лишь в материальных вещах искать приобретение? Невесомо и невидимо, неотъемлемое богатство духа. Оно источник истинной радости. Ибо можно иметь всё, чего хочет человек, и в то же время быть глубоко несчастным и неудовлетворённым. Все ощущения духа определяются сознанием, всё зависит от него. Одно и то же явление может служить причиной и горя, и радости.